Глава пятнадцатая. Ей с трудом удалось добраться до Максимилиана. «Моя Мария, ты снова здесь!» — подбежал он к ней. «Куда ты вчера ночью пропала?» «Меня похитили инопланетяне», — как можно серьезнее ответила девушка. Назвать по-другому обитателей палаточного городка не получалось. «Ну, с кем не бывает», — призадумался на мгновение музыкант. И тут же всучил Маше непонятно откуда, Появившийся пластиковый стаканчик, до краёв наполненный сухим вином. «На вот, выпей, сразу станет легче». Вокруг образовались подельники Максимилиана, с гитарами и во всю глотку пьяными голосами запели что-то очень пошлое. Маше показалось, что вся группа «Бас-Карабас» ни разу не протрезвела после приезда из Новороссийска. Хотя чему здесь удивляться? Она и сама вела такой образ жизни почти полгода. «Максик?» Нам надо поговорить, твёрдо произнесла Маша. Говори, милая, ты наша, мы слушаем, выкрикнул один из гитаристов. На эти нет, застенчиво улыбнулась Маша и разгладила складку на своём голубом платье. Ну, давай, отойдём. С готовностью поднялся с камней Максимилиан. Пройдя несколько шагов, он остановился. Нет, пойдём дальше, потянула его за собой по камням Маша. Хорошо, дальше так дальше, открыв флягу с сухим вином, согласился Максимилиан. Море тихо шуршало, окатывая волнами камни. Где-то над головой разрывали стреском цикады. Маша устроилась на одном из валунов и опустила руку в прохладную морскую воду. Максимилиан, позаправившись из фляжки, присел рядом. Понимаешь, мы слишком долго не виделись, тщательно подбирая слова, начала разговор Мария. «За это время в моей жизни произошли перемены. Играя на публику, ты мешаешь мне строить отношения». «То есть я тебе больше не нравлюсь?» С ужасом отодвинулся от нее музыкант. «Мы можем оставаться хорошими друзьями», с отчаянием воскликнула она. «Мари, я иду!» Вдруг послышался громкий крик Витька откуда-то справа. В следующий момент Максимилиан отлетел в сторону, а его фляга в другую. От неожиданности Маша вскрикнула. Максимилиан без движения лежал на камне. Волны ласкали его длинные тёмные кудряшки, а флага начала медленно удаляться от берега. Витя, что ты наделал? Прикрыв рот рукой, подскочила Мария к Максимилиану. Я хотел тебя спасти. У него есть при себе пистолет. Да нет, конечно. У него вообще, кроме вина и гитары, ничего нет. Ведька со всех сторон обступили недовольные участники рок-группы «Бас-Карабас», и Маше показалось, что это конец ее пребывания на студенческой базе. Вдруг посреди всего этого беспорядка вырос Лешка в своих очках, белом халате и с аптечкой. «Раступитесь! Немедленно!» – громко приказал он. И все участники трагедии, испугавшись важного вида очков и белого халата, отошли в сторону. Доктор быстро привёл Максимилиана в чувство, с помощью нашатырного спирта, ощупал измазанное кровью лицо и помог подняться. "Помогите довести пострадавшего в медпункт", строго молвил он. И кто-то из рок-группы поднял Максимилиана на ноги. Маша побежала следом, а Вицкие и оставшиеся на пляже разъединённых музыкантов она уже не думала. А когда навстречу их процессии пронеслись три охранника, и во всё успокоилось. Спустя несколько минут Максимилиан сидел на койке в медпункте. Он прикладывал лёд к распухшему правому глазу, и по его щекам горячими струями катились пьяные слёзы. Маше было нестерпимо жаль Максимилиана. Она ласково гладила его по длинным жёстким кудряшкам и пыталась успокоить. Мы завтра утром уезжаем, бормотал музыкант, посочувственными взглядами хирурга Лёшки и медсестры Нелли. Ты придёшь меня проводить? «Я поеду с тобой до самого Новороссийска», заверила теперь уже друга Максимилиана Мария. «Мы проводим тебя вместе с Дианой». «Мы же останемся друзьями», — не унимался Максимилиан. «Самыми лучшими», — пообещала Маша. Остаток вечера она провела на пляже. Витька выгнали с территории базы отдыха и запретили появляться до конца сезона. А Максимилиан топил свою горечь спиртном. Маша сидела рядом, тихонько подпевала гитаристам и думала, что Максимилиан никакой не чудовище, так просто маленький чудик. И уж то что, а утопить её у него никак не получится. А утром они вместе загадочно появившись в лагере Дианы, отправились в Новороссийск провожать рок-группу Паскарабас. На вокзале возле электрички простились, как самые лучшие друзья. Я обязательно напишу статью Про ваше выступление на базе, крикнула с перрона Маша. Буду ждать, во всё горло завопил Максильян, а его товарищи на перебое начали кричать ей слова прощания. Скорее электричка исчезла из поля зрения, и Маше стало немного грустно. Диана нетерпеливо топталась рядом. Поехали обратно, с ожиданием посмотрела она на подругу. Что тебе так тянет на базу? рассердилась Маша. И где ты вчера была весь вечер? «В палаточном городке?» – загадочно улыбнулась Диана. «С кем?» – тут же сорвался с губ каверзный вопрос. Сердце на миг замерло и перестало биться. «Ты его не знаешь!» – перехватив панику во взгляде подруги, заулыбалась Диана. «Точно?» – недоверчиво посмотрела на нее Маша. «Однозначно! Это не твой заумный доктор! Он программист! Мы с ним еще в Новороссийске на концерте познакомились!» «А как его зовут?» Гена, Геннадий. При этих словах у Дианы так засияли глаза, что Маше ничего другого, кроме как поверить подруге, не оставалось. Ну, Генна, так Генна, согласно закивала она и шагнула в сторону стоянки маршрутных такси. Ты хоть познакомь меня с ним, что ли? Обязательно, только завтра. Сегодня вечером мы уходим в поход. Ты же переживёшь одну ночь без меня, да? Постараюсь. Маша всё ещё не верилась, что у Дианы появился новый друг, которого она прячет. "А хочешь, пойдём с нами в поход?" чувствуя себя немного виноватой, предложила Диана. "Спать в палатках и есть еду, приготовленную на костре". Ужаснулась Маша. "Это не для меня". Она вдруг вспомнила, что прошлым вечером на базе дежурил Лёшка, а значит, сегодня очередь Димы. "Лёшка с нами в поход идёт". Будто, читая ход ее мыслей, произнесла Диана. «И Неля тоже!» «А Лешке не обидно, что ты припочла программиста?» «Не-а, мы же друзья!» Протянула Диана. «Друзья, значит?» Маша заприметила нужное им маршрутное такси и начала доставать мелочь и сумочки. «Ладно, поехали уже!» На базе все было по-прежнему. Нестерпимый полуденный зной, обед по расписанию и хмурый Дима. Едва удостоивший Машу кивком в знак приветствия в общей столовой. Машка, у тебя всё получится, хихикнула Диана, разливая в тарелке жидкий суп. Рано ли поздно, он сдался. Хочется в это верить. Панура проводила доктора взглядом Маша. Энтузиазм Дианы она не разделяла. После обеда Диана быстро собрала вещи и отправилась в своё путешествие за загадочным программистом Геннадием. Маша вновь осталась предоставленной самой себе. Она села пред окном на старую кровать, подперла локтями подбородок и сверлила взглядом дверь Митпунта. На этот раз возле двери почти никого не было. Видимо, Дима вылечил всех отдыхающих от кашля и температуры. Ей нестерпимо хотелось разыскать его, взять за руки и заглянуть в глаза. Но она понимала, что лишь отолкнёт его излишней навязчивостью. Было безумно грустно от того, что в этом сезоне не удалось наладить личную жизнь. Через несколько дней они с дяной вернутся домой, и Маша больше никогда не увидит своего противного доктора. Он не подарит ей поцелуй, и они не будут наблюдать закат, держась за руки, как это делают другие влюблённые. Не будет совместных прогулок по пляжу до самого утра, бесконечных разговоров ни о чём. Ничего этого не произойдёт в её жизни она снова безнадёжно влюбилась не в того человека. И как жить с этим дальше? Ей не понять. Покосившись на часы, Маша подметила, что солнце уже не так беспощадно и начала собираться к морю. Надела своё любимое длинное голубое платье с глубоким вырезом и уверенно захлопнула дверь комнаты. Пробирающаясь в спортплощадку заметила Диму. Из-за отсутствия пациентов доктор решил поиграть в футбол вместе со студентами. Игра была в самом разгаре. Дима бегал по полю без маки, в белых спортивных шортах с красной надписью Россия по бокам, почему-то на английском языке, и по его спине тонкими струйками истекал пот. Маша остановилась на мгновение и улыбнулась. Он притягивал к себе, как магнит. Видя объект обожания, почувствовал на себе взгляд и повернулся в её сторону, сурово сдвинул брови и продолжил игру. Маша побрела дальше, по дороге размышляя на словами Дианы о том, что надо наслаждаться настоящим. И пусть они с Димой через несколько дней расстанутся навсегда, сейчас он здесь, рядом. И не важно, что он избегает ее, пока они находятся на одной территории, они вместе. Пляж встретил Марию раскаленными камнями и чуть теплым морем. Она шагала и шагала вперед, Шурясь от яркого солнца, спотыкаясь о неудобный горячий камни, и лишь надеялась, что летняя пекло сможет выжечь из её сердца недавно зародившееся, но накрепко засевшее там неосторожное чувство. Но чем увереннее удалялась она от базы, тем больнее кололась её влюблённость. Заметив, что база осталась далеко позади, Маша остановилась привести дух. С досадой швырнув на камни пляжную сумку, Скинула с себя платье и бросилась в прохладное море. Она прыгала в воду с таким неистовством, что закладывало уши. Разлетающиеся брызги попадали в глаза, щекотали нос, но избавиться от чувства это не помогло. Солнце медленно клонилось к закату. Вокруг не было ни души. В небе носились чайки, камни пахли солью и водорослями. Девушка выбралась из воды и устроилась на берегу. Море не избавило её от любви но помогло обрести покой на душе стало легко и спокойно внезапно вдалике со стороны базы послышался хруст камней под ногами маша подняла голову и заметила приближающегося доктора в расстёгнутой белой рубашке из хлопка и всё тех же шортах с глупой надписью защищаясь рукой от слепящего глаза солнца он озабоченно двигался в её сторону на мгновение сердце ушло в пятки может дима ищет её Надежда вспыхнула и укасла вряд ли доктору, от которого сходит с ума вся женская половина базы, нужна насквозь промокшая и солёная дочка известного ростовского писателя-историка. Маша демонстративно отвернулась к Морриу и начала тщательно отжимать волосы. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы Дима как можно скорее прошёл мимо. Но, видимо, он действительно искал именно её. Замедлив шаг, Уселся на камнях совсем рядом и внимательно посмотрел на её мокрые волосы и плечи. Привет. Первой не выдержала Маша. Ищешь русалок? По-моему, уже нашёл, ухмыльнулся доктор. Ты разве не знаешь, что на этой стороне купаться и загорать запрещено? Здесь опасно, камни могут срываться даже днём. И что? Я же не под камнями сижу, а возле воды. Ты пришёл только для того, чтобы сказать мне об этом? скривилась Маша. Её сердце снова было обмануто в ожиданиях. Не ради неё он шёл сюда, нет, не ради неё. Тебя не было на ужине, и я начал переживать. Зная твой избалованный характер и стремление попадать в глупые ситуации, несложно предположить, что ты можешь снова оказаться в беде. Пожал плечами он и достал из владен небольшой камень причудливой формы. Ты беспокоился обо мне, настолько, что пожертвовал ужином. С удивлением посмотрела в его сторону она. Солнце почти утонуло в море, и золотая дорожка на мгновение показалась ей особенно красивой. Представь себе, да. Всё это время я потратил на то, чтобы успеть обойти базу и левую сторону пляжа. Правая сторона была моей последней зацепкой. Только тебе могло прийти в голову забраться так далеко от базы. Покачал головой Дима. Ты проделал такой путь по камням ради меня? Всё ещё не могла поверить Маша. А здесь есть кто-то ещё? Повернулся к ней доктор. Нет, за улыбалась она и соскользнула с мокрого камня в море. Ну раз ты здесь, может, искупаемся? Искупаемся, если пообещаешь, что больше не будешь сюда ходить. Снял белую рубашку он. Обещаю. Попробуй догони меня, рассмеялась Маша и нырнула в солёную воду. Дима настиг её довольно быстро, бешумно подплыл сзади и плотно сомкнул руки на Талии. Маша вздрогнула, а чей взновение сердце забилось так отчаянно, что готова было выскочить наружу. Теперь она боялась повернуться лицом к обладателю этих рук. Неужели ты решила сделать короткую передышку? тихо проговорил Дима, совсем близко от неё. Наверное, выдавила себя Маша, подметила, что снова потеряла самообладание и не может связать двух слов. Стараясь больше ничего не говорить, повернулась к нему лицом. Подумала, что после такого марафона не выглядит привлекательной, но заставила себя поднять глаза. Дима медленно склонился к ней, и вскоре губы сомкнулись в долгом солёном поцелуе. Сердце больше не колотилось, оно замерло. На мгновение Маше показалось, что оно выпрыгнуло из груди в тот момент, когда доктор коснулся губами её губ. Чуть позже они выбрались из воды и расположились на еле тёплых камнях. Каждое движение в сторону друг друга было наполнено нежностью. От внезапно обрушившегося на неё поцелуя у Маши кружилась голова, и хотелось поделиться своим счастьем со всем миром. Мы пропустили ужин. Выдохнула она, когда солнце закатилось за линию горизонта, и пляж погрузился в сумерки. «Можно попробовать что-нибудь в местном баре», – сжимая ее в объятиях, – отозвался доктор. «Думаю, горячие бутерброды там умеют делать». «Но мне хотя бы надо переодеться», – рассеянно потрогала девушка свои еще влажные волосы. «Да и тебе тоже». «Тогда идем», – поднялся он. Отрехнулся в свои спортивные шорты с надписью Россия на английском языке и протянул Маше руку. Она быстро накинула голубое платье и с готовностью последовала за ним. Как же это естественно: идти по дорожке, крепко держаться за руки, сидеть за одним столиком в баре, изучать нехитрое меню и просто смотреть в глаза друг к другу, гулять по пустынному тёмному пляжу, бесконечно целоваться. Можно делать всё, что захочешь, когда мужчина, о котором ты грезила, ответил взаимностью на твою любовь. И Маша, оставив в прошлом свои опасения, с головой окунулась во внезапно приобретённое счастье. Незаметно они оказались на опасной дорожке и поднялись на правую гору. Дима нашёл уютное место, с которого, как на ладони, просматривалось тёмное море, и они сели на сухую траву перед обрывом. Как красиво, почти шёпотом произнесла Маша, указывая на небо. Над головой мерцали яркие звёзды. Каждое мгновение между ними мелькали яркие полосы маленьких метеоритов. Да, звёзды хорошо видны, и они всё время падают. Гладя её тёмные длинные волосы, отозвался Дима. Загадывай желание. Так хорошо здесь рядом с тобой. Прошептала она, прижимаясь к его груди: "Хочу, чтобы это никогда не кончалось". Её шёпот оборвался поцелуем, и всё слилось в едином порыве: шум волн, пение ночных цикад, безмолвие далёких звёзд. Время на мгновение остановилось, и Маша, закрыв глаза, медленно таяла. Жаркие объятия и долгие сладкие поцелуи лишали способности мыслить. Вдруг Где-то совсем рядом сорвался и полетел вниз большой обломок скалистого выступа. Маша вздрогнула и широко открыла глаза. Что это было? С тревогой посмотрела она на своего спутника. "Камне пад", пояснил Дима. "Ночью становится прохладно, вот камни иногда и срываются, поэтому здесь лучше не загорать". "Жаль, нам здесь это место нравилось больше". Разочарованно вздохнула Мария. Если камень сорвётся тебе на голову, это вряд ли будет приятно, хмыкнул доктор. Обещай мне, что вы не будете загорать на этой стороне. Хорошо, обещаю, смехчилась Маша. Давай лучше вернёмся на базу, а то мне как-то не по себе. Что ж, давай вернёмся, подмигнул ей Дима и первым встал на ноги. Они быстро спустились к пляжу. Далеко за скалистыми выступами начинал заниматься серый рассвет, и стало очень холодно. Хочешь, завтра сходим на озеро? Уже возле домика притянул Машу к себе Дима. "Сегодня?" улыбалась она и ласково провела рукой по его успевшей стать колючей щеке. "Да, уже сегодня", усмехнулся Дима в ответ и поцеловал её. "Я возьму с собой фотоаппарат. Может, найду что-нибудь для сюжета" мечтательно произнесла Маша. Например, как правильно целоваться на воде, чтобы не захлебнуться. Ты теперь всегда будешь смеяться над моей профессией, обиженно надулась она. Ну, почему же, только иногда, рассмеялся Дима и подарил ей ещё один поцелуй. До встречи в столовой. Это самое романтичное предложение из всех, которые мне доводилось получать, скептично фыркнула Маша и чмокнув смеющегося доктора в колючую щеку скрылась за хлипкой дверью